7. Сдом и Амора. Берешит 18.16-19.38 Название городов-близнецов Сдом и Аморы сегодня ассоциируется прежде всего с человеческим пороком во всех его проявлениях. Однако при чтении Библии оказывается, что в тексте отмечены всего два греха их жителей. Крайнее негостеприимство и гомосексуальное насилие. Отсюда и современное значение слова «садомия». Когда к племяннику Авраама Лоту пришли путники, чтобы провести там ночь, садомиты окружили его дом и стали требовать, чтобы Лот выдал путников. И мы познаем их. На языке Библии слово «познать» обозначало вступать в сексуальные отношения. Для нас отвратительно, что Лот единственный, более или менее приличный человек в городе, пытается откупиться от садомитов, предлагая им на поругание собственных невинных дочерей. Путники, которыми были божьи ангелы, на время ослепляют садомитов. История с дома не раз упоминается в Библии. Некоторые пророки называют и другие грехи садомитов, о которых не говорится в книге Берешит. Например, Иехаскен пояснять, что беззаконие с дома в гордости Пресыщение хлебом, праздность, нежелание поддержать руки бедного и нищего. 16.49.50. В Талмуде вздом также стал синонимом эгоизма и жестокости. По преданию, в вздоме и близлежащих городах действовал запрет давать пищу странникам, когда мягкосердечная девушка пожалела голодного путника и дала ему хлеба и воды, возмущенные жители Ее связали, обмазали ногое и телом с головы до пят, и выставили возле улья, чтобы пчелы зажалили ее до смерти. Другая легенда повествует, что сдамиты щедро одарили путников золота с вытесненным на слитках собственными именами, но затем отказались что-либо продавать на это золото. Когда несчастный путник умирал от голода, жители собирались возле трупа, забирали свои слитки золота и делили между собой одежду странников. Хотя Здом и Амора были печально знамениты своей жестокостью, Авраам стремится переубедить Бога, когда он делится с ним своими намерениями разрушить эти города. Авраам спрашивает, «Может быть, есть 50 праведников в этом городе, неблагопрестойно тебе делать подобное, чтобы погубить праведного вместе с нечестивым? «Неужели судья всей земли не учинит правосудие?» Дерешит 18.25. Похоже, Авраам защищал и нечестивых, иначе он бы попросил пощадить только праведных. Но Авраам просит Бога пощадить всех обитателей этих городов, потому что там может оказаться несколько праведников. Это первый случай спора человека с Богом, открывающий длинную череду подобных споров, характерных для Библии, да и виудаизма в целом. Сотни лет после Авраама псалмат-певец с гневом и болью взывает к Богу. «Пробудись! Почему спишь ты, о Господи? Почему скрываешь ты лицо свое? Забываешь бедность и нашу угнетенность!» Тегелим 4424 25. Хавакук 12 и книга Иова, где пророки и праведники вопрошают Господа о путях Его. Стремление противостоять всемогущему исходит из веры в то, что Бог, как и люди, несет на себе личную ответственность и заслуживает критики, когда не выполняет своих обязательств. Авраам убеждает Бога спасти с и Амору, если у них найдется хотя бы 50 праведников. Бог соглашается, после чего Авраам начинает торговаться, так сказать, с ним, прося пощадить город, если там будет 45, 40, 30, 20, наконец, только 10 праведников. Бог каждый раз соглашается. На каждое предложение Авраама, только когда становится ясно, что помимо семьи Лота, все население города порочно, Бог решается на их уничтожение. И несколько лет назад некоторые израильские предприниматели в сфере туризма предложили превратить современный сдом в туристическую, так сказать, мекку, устроив там казино, ночные клубы и даже стриптиз. Главный радионат Израиля резко выступил против предупредив, что ничто не помешает Богу разрушить город во второй раз. Поэтому от плана пришлось отказаться.